Голова раскалывалась. Хотелось выть. Притом громко и очень жалобно. Чуть приподнялась и поняла, что не могу сдвинуться. Меня зажало. Опять? Повернула голову и увидела спящего соседа. Опять на моем диване дрых, захватив своими ручищами в плен. Невольно предположила, что он боится спать один. Кошмары снятся? Да куда там? Такого парнишку ничего не испугает, если только на повестке дня не голодовка. Открыла рот возмутиться, как вдруг осознала, что я в его... В белой футболке и в одних плавках. А где бюстгальтер? И кто меня раздевал? Пилов? Позор какой. Вот, наверное, вдоволь насмеялся. Ничего не помнила. Совсем. Божечки. Хорошо хоть в плавках. Дает надежду. А он? С ужасом подумала и начала тянуть общее одеяло, стаскивая с него, надеясь, что он в пижаме. Да, конечно, дождешься. Как обычно в плавках и, естественно, в боевой готовности. И какой... Мамочки, зачем я посмотрела? Теперь ужасы будут сниться. Налюбовалась? Вздрогнула от громкого голоса соседа. Подняла глаза и только хотела сказать, как вдруг в голову что-то шарахнуло, конкретно так, словно кувалды приложили. Ай! Скричала, хватаясь за голову, впервые испытывая такой ад. Тут парень поднялся, не стесняя своего тела, и быстро спрыгнул с дивана. Перелетел через спинку. Удивительно, что меня не снес. Я же уткнулась лицом в подушку и скулила, пока не услышала. «Держи». Медленно обернулась и увидела стакан с мутной жидкостью в его руке. Что там, яд? «Пей, поможет. У меня бабуля реаниматолог». И взяла стакан дрожащей руки и скривилась. «Вонь ужасная». Она в отравлениях шарит. Ага, я отравилась. Тогда нужно пить. Вздохнула и выпила все. Надеюсь, что меня не вырвет. Опустошила и передала ему, пытаясь принять удобную позу. Может, легче станет. Ну, я бы советовал тебе отдохнуть у туалета. Это почему? Непонимающе буркнула, слыша странные звуки в своем желудке. Через десять минут или раньше, узнаешь. Ты садист, Белов? Выдохнула и попыталась ползти, к сожалению, меня пошатывало, и миссия завершилась неудачей. Я рухнула на одеяло. «Может, в больницу?» – задумчиво произнёс парень. «Не знаю». Прохрипела и тут оказалась в крепких ручищах соседа. Он донёс до туалета, а когда дошли, открыл дверь ногой. Когда она с грохотом ударилась о стену, Белов усадил меня на пол. «Дверь будешь чинить за свой счёт!» – промямлила, не желая брать на себя. «Они же тут на честном слове держатся!» «Как будет лучше, приходи!» Проигнорировав мой комментарий, предложил парень. «За добавкой?» «За спасительным зельем, тоже от бабули!» Заявил он и пошел в закуток, присвистывая при этом. Весело ему. Подумала, надеясь, что все же его бабушка не ведьма, а врач. А дальше мне было не до рассуждений.